сделал еще одну милость. Сгоняй за пивком, будь другом. Дима вздохнул, на скорую руку соорудил в шуре уксусный компресс на подбитый глаз, взял сумку и отправился в магазин. А Холмов, морщась от нестерпимого уксусного запаха, стал вспоминать подробности вчерашнего вечера. Эти из вытрезвителя, ну, точно гицели, неожиданно пришла ему в голову Мрачная мысль. Только те собак в машину пихают, а эти живых людей. Сачка им только не хватает. В этот момент в дверь тихонечко постучали. Да, нехотя буркнул Шура, сейчас ему никого не хотелось видеть и еще меньше самому показываться кому-то на глаза. Дверь приоткрылась и в комнату прошмыгнул, не вошел, а именно прошмыгнул невысокий старичок в сереньком плаще и вязаной кепочке. Уголки губ на его сморщенном, но еще сохраняющем хороший жизненный цвет лица были слегка растянуты и чуть приподняты кверху, отчего казалось, что он все время улыбается. Старичок снял кепочку, пригладил растопыренной пятерней обширную лысину и слегка поклонился. — Здравствуйте! — отчаянно картавя поздоровался он. — А где Дима? — Он скоро придет, присаживайтесь, — пригласил Холмову, указав кивком головы на стул. «Вообще-то мне нужен не столько Дима, сколько его товарищ, частный детектив», — сообщил старичок, осторожно присев на самый краешек стула. «Я так себе думаю. Это не вы, случайно, будете?» Я подтвердил Шурой, неловко повернувшись, скривился от боли. ай ай — сочувственно покачал головой старичок. «Это вы, наверное, с бандитами дрались, да? Я думаю...» Вы их все-таки победили, да? Ваше дело правое. Да, понимаете, к нам в одесс английская королева приезжала инкогнито по комиссионкам походить. Нехотя сказал Холму первую же чепуху, которая пришла ему в голову. А к ней шпана пристала. Пришлось заступиться за ее честь. Так, я вас внимательно слушаю. Меня зовут Яков Натанович. Фамилия моя... «Абергман Финчер?» — представился посетитель. «Двойная такая фамилия. Вы, конечно же, слыхали». «Ну, а как же?» — Сироня ответил Холму. «Кто же в Одессе не слышал о Якове Натановиче Абергман Финчере?» «Разве что только глухой?» «Выслушайте сначала до конца, а потом хамите, молодой человек», — неожиданно обиделся старичок. «Конечно же, я имел в виду не свою пиксону, Она знаменитый фамильный перстень Абехман Финчеров. Что, разве Дима никогда вам за него не рассказывал?» Холмова отрицательно покачал головой и закурил папирос. «Это наша семейная реликвия, вот уже восемьдесят лет, приходящая из поколения в поколение», — объяснил Яков Натанович. «Мы им очень-очень дорожим». Тем более, вот вы, наверное, сейчас снова будете хихикать, как идиот на похоронах, но это не совсем обычный перстень. Это амулет, охраняющий нашу семью наш год. Отчего же, интересно, не удержался и хмыкнул, расплывшись в улыбке Шура. От сглаза, переедания, ревизии или венерических заболеваний. «От погромов, молодой человек, — серьезно ответил старичок, — от погромов и прочих подобных неприятностей, все время преследующих несчастных евреев на этой грешной земле». Холмов изо всех сил пытался сделать серьезное лицо, но у него ничего не получалось. «Не нужно улыбиться молодой человек, — устало произнес Яков Натанович. Этот перстень... Еще мой прадед купил в кишинёве у цыганского барона за сумасшедшие деньги. Барон ему, между прочим, сразу сказал, что это необычайный перстень. И что же с тех пор на нашей улице было шесть погромов моей крови,